Вы решили за них. Кто дал вам право распоряжаться их жизнями? Вы предали своих друзей-перегудов. Вы умерли, допустим, но они живы. Нет. Нет? Что значит «нет»? Нас всех убили на той войне. Мы проживаем чужие жизни. Тех, кто остался там. С нас спросится как мы прожили их. Мы должны быть готовы к ответу. — Вы так и не скажете, от кого получили задание? — Нет. — Нет. Это означало, что действие препарата закончилось. Атмосфера в боксе еще больше сгустилась. Она была пропитана опасностью, густой, как туман над ночным болотом. Тимошук уже понимал, что ошибся. Их нельзя было собирать вместе, но отступать было поздно. Он выключил видеокамеру и перемотал пленку на начало. Сделанная запись ему не нужна. Ему нужна была совсем другая запись. Он подошел к верстаку и вынул из кейса последнюю упаковку ангельского пения. Взгляд его упал на Селену-5. Функельшпиль. Будет им функельшпиль. Он набрал короткую шифрограмму. Потом вышел на середину бокса и показал всем шприц-тюбик. Объяснил это третий, последний. Я уже говорил вашему командиру, как действует этот препарат, повторю. Одна доза не вызывает никаких последствий, Вторая доза полностью парализует волю. Против нее бессильны любые словесные блоки. Но после нее клиент навсегда превращается в идиота». Я могу сделать еще один укол вашему другу и получить показания, которые мне нужны. Предлагаю другое. Вы работали на УПСМ, и нет сомнений, что работаете и сейчас. Об этом вы и расскажете. В камеру. Прямой вопрос, прямой ответ. «Нет», — сказал Перегудов. «Воздок, я не спрашиваю. Вы не можете отвечать за свои слова. Вы еще на полпути от океана к нам. Вашу судьбу будут решать ваши друзья. Итак, пастухов». Носилки заскрипели. Заворочился Мухин, поднял голову. «Товарищ подполковник, разрешите обратиться?» «Я согласен. Я все скажу. Я все знаю. Я знаю даже то, чего никто не знает». «Нет», — повторил Перегудов, — «нет». «А ты молчи. Молчи, док». Он же нас всех замочит. Нам всем будет хана. Постух, боцман, артист, вы что, не врубились? Если док превратится в идиота, ему нельзя будет оставлять свидетелей. Неужели не ясно? Запускайте камеру, товарищ подполковник. Я знаю такое, о чем вы даже не догадываетесь». Тимошук включил видеокамеру и направил объективно Мухина. «Говорите. Сейчас. Привстану. Черт, ослабел от этой дресни. Помогите, товарищ подполковник». Помедлив, Тимошук подошел к носилкам. Мертвенно-бледное лицо Мухина было покрыто пленкой пота. Маляще, по-собачьи смотрели глаза. Тимошук презрительно усмехнулся. «Тоже мне, псы господни, солдаты удачи!» Он откинул одеяло. Увидел тонкие руки Мухина. Наручники почему-то лежали на них, сверху». Тимошук удивился. Это было последнее чувство, которое он испытал в жизни. Страшный удар вмял Адамово яблоко в горло, стальной обод, ставшего кастетом наручника, сломал хрящи. Тело подполковника Тимошука конвульсивно выгнулось и обрушилось на носилки. Из последних сил Мухин перевернул его, вытащил из кармана камуфляжки ключ от наручников и перебросил его Хохлову. На большее его не хватило. Обмякнув на брезенте носилок, он безучастно смотрел, как стаскивают с него труп, как Перегудов, освобожденный от пут, поднимается с кресла и пытается нащупать пульс на шее подполковника Тимашука. Пульса не было. Док констатировал, допросы окончены. «Совсем?» — деловито спросил Боцман. «Совсем». «Подполковником меньше», — сказал артист. Он присел на корточке рядом с носилками. «Ну, засранец, выкладывай. Что ты хотел сказать такое, о чем он даже не догадывался?» «Сам ты засранец», — пробормотал Мухин. «Не понял, о чем он не догадывался?» О том, что эти браслетки для меня слишком большие. Раздался хлопок. Из рации, стоявшей на верстаке, пополз дым. Пастухов выругался. Самоликвидатор. Он склонился над азимутом. Что за черт? Вы только посмотрите, что он отправил. С дисплея медленно исчезал текст. УПСМ генерал-лейтенанту Нифонтову, полковнику Голубкову. Все члены диверсионной группы Пастухова убиты при попытке к бегству. Подполковник Тимошук. Док подошел к раковине, сунул голову под струю холодной воды. Потом выпрямился и сообщил. Жил-был художник один. Дом он имел и холсты.